Глава 30. В отличие от вас, я очень тщательно выбираю знакомства, хотя ваш моральный облик повисла многозначительная пауза, явно подразумевающая тот факт, что мой моральный облик увы уже ничем не исправить. Это она зря Моя личная жизнь целиком и полностью моя проблема, и не эльфийской принцессе, а её наличию или отсутствию таковой мне пенять. Моральный облик ей, видите ли, не подходит. На всякий случай придирчиво осмотрела лорда Кайдаля, прикидывая, входит ли капитан в список её высочества под заголовком неподходящие знакомства. Эльф ответил невозмутимым взглядом уверенного в себе мужчины. Так и не придя к определённому выводу, переключила внимание на Нарандирель. О, на счёт своей осмотрительности в знакомствах вы немного преувеличили, осуждающе вздохнула я, всем своим видом демонстрируя неловкость от того, что придётся кого-то изобличать во лжи. Иначе как вы объясните сомнительное знакомство с разбойными личностями, с которыми видела вас при первой нашей встрече? На рандирель дёрнулась как от пощёчины. Девочки, может, не надо, попыталась остановить начинающуюся ссору Лиса, но её в очередной раз проигнорировали. Неправда, вовсе я не знала этих разбойников. возразила на рендерель, но сделала только хуже. Эльфийская свита принцессы явно навострила уши. Как же эльфийская принцесса в обществе убийц и воров? Немыслимое дело. Иными словами, вы отправились в лес в сомнительной компании незнакомцев в бандитской наружности? Изумилась я и даже зацокала языком для пущего эффекта. Ваш отец будет неприятно поражён, когда узнает. Нет, я вовсе не планировала опуститься до шантажа, но, видимо, Нандерель рассудила иначе, потому что в последующие несколько минут я выслушала о себе много нового и интересного. Мне вполне дотошно разъяснили, что являясь абсолютно распущёной особой, я нагло спаиваю драконов. Почему во множественном числе так и не удалось понять. Второго-то мы убили, громлю замки, это она тоже загнула. Шатаясь по ночам, демоны знают где и непонятно с кем. Последней точкой в длинном пространном монологе о моих многочисленных прегрешениях, честно говоря, прямо загордилась, как много умудрилась успеть в этой жизни. Было заявление, что она ничуть не удивится, если после всех своих похождений выйду замуж, не будучи девственницей, чем поразило меня до крайности. Не то, чтобы я всерьёз рассчитывала прошествовать под марш Мендельсона, будучи непорочной. Впрочем, в наш век развитой пластической хирургии многое возможно. Только замужество точно не входило в мои планы, по крайней мере, в ближайшее время. Но когда кто-то говорит обо мне в таком тоне, реально бесит. Ваше высочество, вы мне льстите, мило улыбнулась я. Судя по вытянувшемуся лицу прекрасной эльфийки, та вовсе не рассчитывала отвесить мне комплиментов. Только вот за гвоздка я точно не могла разрушить замок. Не та у меня комплекция. Может быть, если привлеку тигра, мы сможем сдвинуть с места какой-нибудь камень, из которого состоит башня. И то только в случае, если камень не будет прикреплён раствором к другим. Что же касается замужества, то если меня и угораздит совершить этот шаг, я точно не выберу мужчину с кучей комплексов в постели. Зачем мне эта головная боль? И здесь вам точно меня не понять. Это ещё почему? нахмурилась та, потому что за вас всё давно обдумывали другие. Не удивлюсь, если вам не доверят выбрать собственное свадебное платье. Наверняка оно висит где-нибудь на вешалке в общем замке и ждёт возвращения принцессы. Уважая, как это. Я несколько раз звучно щёлкнула пальцами, чтобы поймать коварно ускользающее определение, вертящееся буквально на языке. О, Вспомнила. Династический брак. То есть нечто вроде улучшения породы лошадей, когда лучшую кобылу ведут к столь же породистому жеребцу, и в результате появляются жеребята с блестящей родословной. На рандирель вспыхнуло. У её дам сделался такой вид, словно на званом обеде вместо вина они хватили уксуса, и понятия не имеют, как его выплюнуть, чтобы никто не заметил их конфуза. Ника, осуждающе протянула Алиса. Леди Вероника поддержала осуждение лорд Кайдэль. Не смейте оскорблять принцессу в моём присутствии. Вы пьяны? сказал, как припечатал. Я смирила конвоира долгим взглядом хищника, прикидывающегося, с какой части тела следует начать свой обед. Я не пьяна, а взбудуна, и это большая разница. указала я на явную ошибку лорда Кайдаля. И раз уж трезва, значит, могу оскорблять принцессу в вашем присутствии? Просто странно, что она может наводить на меня напраслину, а я нет. К тому же всё, что я сказала, правда, и я не виновата, что некоторым это не сильно нравится. И в этом случае оскорблять не следует, упёрся он. Ух ты! И что же вы сделаете? Вызову вас на дуэль. Горда сообщил он и даже положил руку на рукоять меча для большей весомости своих слов. На Рендирель ахнула с таким видом, будто вот-вот вот грохнется в обморок. Ей определённо нужно больше гулять на свежем воздухе, а не дефилировать по плохо освещённым дворцовым коридорам. Свита из Эльфийк восхищённо уставилась на капитана, будто он не меня на дуэль вызвал, а дракона собирался победить и пришёл за знаком благосклонности своей дамы. Хотя, возможно, вы в глазах я ничем не отличаюсь от злобного безбашенного дракона. Может, не надо? неуверенно протянула Лиса. Надо, Лиса. Надо, хмыкнула я. Да будет так. Вы можете прислать ко мне своего представителя сразу после разговора с их величествами, и мы обсудим место и время, торжественно возвестил лорд Кайдэль. У меня встречное предложение. После разговора с их величествами вы сопроводите меня до моей комнаты, а я возьму мечи, а место во дворе достаточно. Для этого у нас есть арена. Там часто проводятся турниры, и для дуэли она прекрасно подойдёт. Ну, я думаю, что вас прекрасно может представить брат. Вам не обязательно участвовать в дуэли самой. И пропустить такое развлечение? фыркнула я. Пьянка без мордобоя деньги на ветер. Идёмте же скорее, а то на улице стемнеет, и нам придётся кричать, чтобы найти друг друга на ристалище. Согласитесь, поединок в таких условиях станет невозможным. Мы вполне можем зажечь факелы. Их там полно. откликнулся он. Ух ты, факелы. Да вы романтик, лорд. Идёмте же, их величество нас заждались. Нарендирель робко пыталась примирить воинственных нас, но если лорд Кайдель был готов пойти на попятный, то я была непреклонна. Так что мы ушли, оставив прекрасную эльфийку в смятении, раскаянье, готовую возрыдать на груди Лиссы. Их королевские величество изволили принять мою скромную, помятую особу в комнате, выдержанной в небесно-голубых тонах. Впрочем, помещение не было монохромным. Невесомые на вид газовые занавеси обладали прекрасным белым цветом и сливочным орнаментом из более плотной ткани. У резного, красивого, но неудобного на вид дивана имелся белый узор из сплошных завитушек, как и у Стульев. ковёр вообще был весь белый на такое великолепие страшно ступить даже босиком промаиса пожищи и говорить нечего его величество непринуждённо расположился на стуле с высокой позолоченной резной спинкой Несмотря на видимую расслабленность, вид короля оставлял ощущение тщательной отрежиссированности, будто вся поза годами отрабатывалась перед зеркалом и выверена от кончиков белых сапог до положения локонов на белоснежном, расшитом золотом камзоле. Её величество стоял у окна и смотрела на улицу, оставляя возможность вошедшим оценить безупречность линий её затянутой в светло-зелёный шёлк платье спины. Шлейф прекрасного одеяния красивыми складками лежал на ковре, создавая цветовой контраст. Я замешкалась в дверях, представляя уродливые чёрные следы на безупречном ворсе. Но лорд Кайдэль лёгким толчком в спину разрешил мои сомнения. Вот гадёныш, я ему это ещё припомню. Мысленно поставила галочку напротив списка ближайших дел. Я, козой проскакав несколько шагов и чудом не рухнув прямо на его величество короля Арденеля, впрочем, самоэльф и бровью не повёл. Можно подумать, каждый день к нему влетает встрёпанная, немытая особа с бодуна и почти падает в объятия. "Здравствуйте", неловко выдавила я в ответ на задумчивый взгляд зелёный глаз, отчаянно мечтая провалиться на месте. Именно этот момент выбрала королева Айнэль, чтобы повернуться к нам лицом. сделала она это красивым, отточенным до совершенства движением, заставив шёлковую ткань платья улететь вокруг ног складками, подчёркивающими всю красоту светло-зелёного шёлка. Я видела такое в каком-то фэнтези, и уже тогда было интересно, как актриса собирается пойти, ведь платье просто не даст ей этого сделать. Вот и сейчас я с интересом уставилась на ноги эльфийки, невольно ожидая её падения. Разумеется, в том случае, если она соизволит сделать хотя бы несколько шагов. Леди Вероника, вы обнаружили на полу нечто интересное? Мило поинтересовалась она. Я с трудом отлепила заинтересованный взгляд ото её ног, нервно облизнула пересохшие вдруг губы и выдала первое попавшееся, что пришло на ум. Красивая ткань. Рада, что вы оценили. Пожалуй, я подарю вам отрез на вашу свадьбу. Мило улыбнулась она, хотя эмоции совершенно не отразились в прекрасных зелёных глазах. Спасибо. Я люблю подарки. Изобразила вежливую улыбку я, внутренне надеясь, что свадьба с демоном не состоится никогда. Как вернуть обручальное кольцо, которое к тому же не снимается, думать буду потом. Не с пальцем же украшение жениховусылать. Леди Вероника улыбка инею погасла. И сама лефийка приобрела такой торжественный вид, будто собралась напутствовать меня на сложное боевое задание, в ходе выполнения которого, скорее всего, погибну, но подвиг мой будет жить в веках. "Я на преглась", внутренний голос подсказывал, что королева не сообщит ничего хорошего. Оно и понятно. После того, что мы учудили совместно с его светозарностью, вряд ли кто-то станет награждать отрезом на платье. А вот путёвку на бессрочное проживание в местной тюрьме запросто выпишут. Вчера вы проявили себя не с лучшей стороны. Вы напоили дракона, устроили погром, орали непристойные песни и в довершении всего потеряли верховного мага в лабиринте. Это невыполнимая утрата для всего города, я тяжело вздохнула. Перегар докатился до королевы, заставив благородную эльфийку сморщить породистый носик. Песни орала, не спорю. Пока яна сообщила я, так как с этим фактом поспорить сложно. А вот его светозарность производит впечатление вполне взрослого дракона, и вполне может решать самостоятельно, желает ли он употреблять спиртное или нет. Что же касается погрома, так он и трезвый летает так, что в пору седло заморать от страха, пока пузом в одну пропасть не шарахнется, не взлетит. Садится ещё хуже, словом, и в этом пункте ко мне претензий быть не может. И этот дракон пренебрегает техникой безопасности и тренировками. Лорд Лиэль прошёл лабиринт жив-здоров. Не вдолго расстроился из-за разрушенной башни, и то чисто потому, что его светозарность уронил сооружение прямо на его владельца. За это его магичество намерен проживать у дракона, пока его собственную башню восстанавливают. Ирас уж сам Мак не имеет ко мне никаких претензий, то и никто другой не может призвать меня к ответу за него. Что я могу и что не могу, решать мне, строго поджала губы её величество. Я королева этого клана и как королева имею полную власть над жителями города. Но я не житель этого города, а гость. Упрямо напомнила я, совершенно игнорируя тот факт, что спорить со властью и мощью себе дороже. Предлагаю выслать меня из города и дело с концом. Я не боялась высылки. Пусть в этом мире мне идти особенно некуда, но всё лучше, чем сидеть в городе ни пойми зачем. Интуиция подсказывала, что королевская хита не особо горит желанием выпустить нас отсюда. они веками прятали город от посторонних глаз к чему им лишние свидетели но как говорится попытка не пытка его магичество вернулся удивлённо изогнула красиво очерченную бровь айнель прекрасно и высылать мы вас не станем это ни к чему у меня есть другое решение нашей проблемы Думаю, как любая женщина, вы нуждаетесь в чётком руководстве и твёрдой руке, чтобы направляла вас по жизни. Иными словами, вам необходимо выйти замуж. Замуж? Искренне изумилась я. Чего? Чего? А такой подлянке от королевы я не ожидала. Отчитали бы и ладно, тюрему на пару дней я тоже могу понять, но замужество? А, нет, это серьёзно? Да, торжественно возвестила она. Это большая честь получить жену алкоголичку честь, опешила от подобного заявления я. Интересный у вас город. Нет, снисходительно усмехнулось её величество. Это честь для вас, леди. Вашим мужем станет радовитый эльф. и по большому счёту этот чудовищный мизальянс, несмотря на то, что вы считаете себя сестрой лорда Еринеля. Пессят, поражённо выдохнула я. Этот день положительно бил все рекорды странных дней, которые когда-либо со мной случались. Простите, вырвалось. И кто же этот смертник в смысле жених? О, Интригующе протянула прекрасная Энн и даже чуть подалась вперёд, но недостаточно, чтобы запутаться в собственном подоле и позорно грохнуться на пол. Какая досада! Вы с ним уже довольно хорошо знакомы. Это лорд Кайдэль. Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. За спиной, где стоял капитан, воцарилась такая напряжённая тишина, что пришлось обернуться, дабы убедиться в том, что кандидат в супруги не скончался на месте от свалившегося на него счастья. Как ни странно, Врюнет был жив. Немного бледнее, чем был до этого, но выглядел неплохо. Даже глаз почти не дёргался, если не присматриваться к нему, конечно. И спросила я: у предполагаемого супруга. Что и? Удивлённо моргнул он. Вы абсолютно совсем согласны? Тот мерновно вскинул голову и гордо сообщил: Как прикажет моя королева. Как мило с его стороны соглашаться со всем, что ему предлагают власти мужчи. Мало ли, что им там в голову взбредёт, а ты живи с этим. Хорошо. Не стала пытаться вразумить Эльфая. Раз уж он военный и привык выполнять приказы, с этим сложно что-нибудь поделать. Тогда из нас двоих мужчин по буду я и скажу своё твёрдое нет. Её величество удивлённо моргнула. Она явно не ожидала отказа с моей стороны. Ну, да, конечно. Она же предлагает в мужья красавчика-эльфа, и по её мнению, я должна была в обморок упасть от восторга. Я понимаю ваши чувства. Через минутную паузу нашлась она. Вы не обладаете ни титулом, ни землями и боитесь, что из-за этого ваш брак будет неправильно понят окружающими. Но поверьте, мы с его величеством всё хорошо обдумали и даруем вам графский титул вместе с Орлиной башней. Это великолепное владение. Оно находится в горах, и в него трудно попасть не по воздуху. А у вас с лордом Кайдалем в наличии грифоны. Лучшего места для их разведения и не найти. И в брачном контракте вы сможете записать, что башню унаследуют только ваши дети. Я посмотрела на Энель, как на умолишенную. Она что? реально считает, что я лягу в постель с практически незнакомым мужиком только потому, что впоследствии меня станут величать графиней и у меня будет какая-то орлиная башня, чёрт знает где. Насколько я знаю, даже на содержание избушки нужны деньги, а на башню, к которой особо не подобраться и которая стояла без надлежащего ухода целую прорву времени, понадобится целое состояние. И тем не менее нет, упёрлась я. Я вас чем-то не устраиваю? глухо поинтересовался лорд Кайдэль. Ну как вам сказать? я обернулась к нему и смерила эльфа долгим взглядом, будто прикидывала, сколько за него дадут на рыбовладельческом рынке полновесным золотом. Всем. А конкретнее не унимался тот